Пелопонезский союз. У Спарты были три соседней области — Мессения, Аркадия, Арголида. Мессения была покорена. Спартанцы стали воевать с Аркадией. Главный город лесистой Аркадии назывался Тегея. Спартанцы пошли войной на Тегею. Перед походом, как обычно, спросили совета в Дельфах. Оракул сказал... Слышу, железные цепи звенят на лодыжках у пленных, Вижу, спартанские люди поля тегейские мерят. Решили, что предсказания добрые, И двинулись в поход, захватив даже цепи, Чтобы заковывать пленных. Но был бой, и спартанцы потерпели поражение. Оказалось, что мерить тегейские поля Суждено было спартанцам не как победителям, А как пленникам с цепями на ногах. А цепи, предназначенные для тыгейцев, тыгейцы захватили с добычей и повесили в храме Афины. Их показывали там еще много веков спустя. Раздосадованные спартанцы спросили Оракул, что же им сделать, чтобы победить. Оракул сказал, найдите кости Ареста, сына Агамемнона. Но где их искать? Оракул сказал, ветер на ветер летит, удар отвечает удару. Злая беда лежит на беде там, арестовый кости. Это звучало очень красиво, но непонятно. Вдруг один спартанец крикнул, я понял. Он объяснил, однажды я был в Тегее, зашел в кузницу, разговорился с кузнецом, и кузнец мне сказал, что двор его заколдован, что там под землей лежит гроб, а в гробу кости великана ростом в семь локтей. Он нашел их, когда копал колодец и сам измерил. Видимо, это и есть арест. А описание места говорит о кузнице. Ветер на ветер — это кузнечные мехи. Удар на удар — это молот и наковальня. Беда на беде — это железо под молотом, потому что железо создано на горе роду человеческому. Спартанцы обрадовались. Человека, истолковавшего оракул для виду, обвинили в преступлении и изгнали. Он отправился в Тегею, поступил в подручный к кузнецу, а потом упросил его сдать ему в наем всю кузницу. Когда он этого добился, то выкопал кости и бежал с ними в Спарту. После этого спартанцы снова пошли на Тегею и на этот раз одержали победу. Справившись с Аркадией, спартанцы двинулись на Арголиду. На границе их встретили аргосские войска. Начались переговоры. Постановили решить дело как бы дуэлью. Каждое войско оставило на границе по 300 человек и отступило. Оставленные начали битву. Бились день напролет. К ночи в живых осталось только трое. Два Аргаса и один спартанец по имени Африат. Все были изранены, ни у кого не было сил сражаться дальше. Два Аргаса, поддерживая друг друга, ушли к своим возвестить о победе. Африат остался. Опираясь на обломок копья, он прошел по полю, снимая доспехи с убитых врагов, потом развесил их на дереве среди поля и своей кровью написал на щите спартанцы Зевсу в дар от своей победы». Такой столб с оружием назывался трофей. Его ставили победители в знак, что поле боя осталось за ними утро к полю подошли войска спартанцев и аргосцев, и те, и другие считали себя победителями. Разгорелся спор. Спор перешел в схватку, схватка в сражение. Победа осталась за спартанцами. Африада прославляли как героя. Но Африад был мрачен. Он считал позором оставаться в живых, когда все его товарищи погибли. Вскоре он покончил с собой. Спартанский царь Клеомен подступил к городу Аргасу. Мужчин, способных носить оружие, в Аргасе больше не было. Тогда на стены вышли женщины. Они были в доспехах, собранных из храмов, и во главе их была поэтесса Телесилла. Клеомен не захотел подвергать свое войско позору битвы с женщинами. Он отступил. Когда его в Спарте спросили, почему он не взял Аргус, он ответил, чтобы молодежи было с кем учиться воевать. А в Аргусе этот день стал женским праздником. Женщины в этот день надевали мужское платье, а мужчины — женское. Поэтессе же телисилле была поставлена статуя в Аргусском храме Афродиты. У ног ее была книга, а в руках шлем. Аргус... Остался свободным, но все остальные города Арголиды подчинились спартанцам. Ни арголийцев, ни аркадцев Спарта не обратила в элотов. Со столькими элотами она бы не справилась. Они считались союзниками Спарты, слушались ее распоряжений и помогали ей войсками. Так сложился Пелопонесский союз, самое сильное государственное объединение Греции. Хозяином в нем... Была Спарта.